Глава 55. Эннер уютно посапывала рядом, а вот Риане не спалось. Она по-черному завидовала этой извечной мужской особенности. В любой подходящей ситуации спи, набирайся сил. Вдруг завтра война, а ты уставший. Но ведь завтра пламя нестабильный и вправду может война. Как можно так спокойно спать, как будто ничего не происходит? Она ворочалась, ворочилась, а потом поняла, что не сможет уснуть, пока не осуществит то, чего давно хотелось. Всё это время она часто вспоминала зоотаров, фениксов, боевых жрецов. Вот чья помощь им бы завтра, ой, как пригодилась. Да и знания тоже. Риана покосилась на спящего дракона, затем на тумбочку у кровати, на которой поблескивает в лунном свете чешуйка. «А почему бы и нет?» Почему не спросить тех, кто разбирается в магии, лучше нее самой и лучше Тианы? А что до того, чтобы ненароком не попасть в спальню к Тиане и Гелларду? Рот сам собой растянулся до ушей. То для чего она клятых две недели училась перебрасывать каналы магической связи? Решено. Она попробует. Все равно, похоже, не заснуть. Она осторожно выскользнула из-под одеяла и с удовольствием накинула на себя рубашку Эннера, вдохнула родной запах. Подхватив со стола чешуйку и шкатулку с магическими амулетами и унапхиумом, скрылась в омывальной, прикрыв за собой дверь. Наверное, фениксы не будут против, что она попробует вызвать их, находясь в уборной. Если она только шаг сделает в сторону улицы, Эннер проснется, да и призрак сдаст. Мангуст, всегда преданный и верный, был солидарен с Эннером в таких важных вопросах, как ее отдых. Фениксы не были против. Как только она посыпала чешуйку кристаллической пылью, сразу откликнулись. Риана с любопытством вглядывалась в окно портала связи. «Пещера. Но почему-то с деревянными стенами». «Это дерево!» — хмыкнул Тев, предугадывая ее вопрос. пока не нашли подходящего вулкана, и он подмигнул и развел руками. Давно не виделись. Риана? Ане-Ане была настроена куда серьезнее. Что-то случилось? К ним стали подходить и другие фениксы. Олдрону и Ольхе Риана кивнула как знакомым. Были и другие, кого она прежде не видела. Мужчина, в нем Риана, учитывая сходство с Тевом, опознала вождя. Двое женщин, три девочки-тройняшки с темно-красными карминовыми волосами и смуглыми щеками в веснушках. Девчонки так внимательно таращились на санблок за ее спиной и душевую кабинку, что Риане стало немного стыдно, что вынуждена вызывать их из такого места. «У тебя все в порядке?» — спросил вождь. «Да», — подтвердила Риана и покачала головой. «И нет, ничего не случилось». Пока. Завтра должно случиться. Рассказывай. Ириана рассказала. Никто не перебил, не выдал ни одной эмоции. Даже лица девчонок-тройняшек были серьезными, вдумчивыми, застывшими как маски. Хороший план, одобрил вождь, когда она закончила. Ириана пожала плечами. Ну так. Мы тут, знаете, не веники вяжем. «А потому вопрос, совершенно к делу не относящийся», — сказала она. «Как создать иллюзию печати силы?» Вождь переглянулся с Анны-Анны. Та покачала головой. «А зачем тебе иллюзия печати?» «Это невозможно», — сказали они одновременно. «Так невозможно или зачем?» — спросила Риана и посмотрела поочередно на обоих. Фениксы снова переглянулись. «Изготовление иллюзии заберет все твои силы», — со вздохом сказала Анна-Анна. «Ты очень выросла, девочка, за это время. Стала намного сильнее, но все равно этого недостаточно. Если бы кто-то не кочевряжился и преподал мне пару уроков магии прямо там, в подводном гроте, они толдычили «Пошли с нами, драконы Бяка, созидание, мудрость», «Глядишь, была бы еще сильнее», — подумала Риана, но в слов говорить этого не стала. «К чему напоминать другим об их слабостях и ошибках? Они от этого только злятся». «И зачем тебе эта иллюзия, если на вашей стороне дриады?» — проворчал вождь. «Они этих магов к вам и близко не подпустят». «Это на крайний случай», — упрямо сказала Риана. «Подстраховаться». до громкого леса еще добраться надо». «Разумно», — кивнула Анна-Анна. «Только толку в таком неразумном расходовании магического ресурса пшик, потому что маг такого уровня, чтобы удержать рок изобилия, раскусит обман с ходу. «И все же», — потерла руки Риана, которая уже поняла, — «создавать иллюзию научит. Еще немного поломаются для порядка и...» И ее ожидания оправдались научили а также показали несколько пассивных смыканий энергетических каналов у них с мангустом а она ими даже не пользовалась не заметила как образовались но теперь каналы можно и существенно так расширить а значит и магии подпитывать ее фамильяр сможет активнее главное не забыть проложить двухсторонний вектор вот так ага Спасибо. Огромное. Мы не можем вмешиваться. Мы дали клятву, сказал вождь напоследок. Риана вежливо улыбнулась и пожала плечами. Этой клятвы она не понимала. Не хотела понимать. Что толку в святости этой клятвы, когда она мешает помочь своим? Или помешательство на невмешательстве застит им глаза, как идеи драконоборцев в братству? А в чем тогда их различие? Любая резня начинается с того, что одни считают свои ценности истинными, а ценности других ложными, будь то раса, чистота крови, религия, мировоззрение. И тогда одни стремятся навязать свое мнение другим. Навязчиво так пытаются, с фанатизмом. И драконы хороши. Мол, вы от нас прячетесь, так и мы особо не будем вам мешать. Мы, знаете ли, уважаем ваше мнение и личные границы. Дураки чешуйчатые. Давно бы взялись всем миром, переловили бы ее сородичей и залюбили бы так, как только они умеют. Прямо-таки задушили бы любовью. А там посмотрим, какой удовлетворенный во всех отношениях Феникс заговорит о невмешательстве. Тщательно анализируя их с Энером особенности, Риана поняла одно. Они очень разные. но поэтому они и дополняют друг друга. Так было изначально, зари времен, и так осталось сейчас. Тогда фениксы одарили драконов пламенем и силой, просто потому что такова была их потребность — отдавать. А драконы этот дар приняли, потому что их природа — принимать. И поэтому сейчас она тает под взглядом огненного дракона — превращается в эфир в его объятиях, растворяется в лучах его любви. А он берет и пьет ее, как живительный источник, причем живительный в прямом смысле. Вон и Тиана подтвердила, что испытывать эмоции драконы начинают только рядом с фениксами. Чувство другое, чувство между ними есть, но для нормальной жизни эмоций нужно больше и чаще. Так вот, Эннер пьет через нее саму жизнь и не может напиться. Неужели это так сложно понять? Ведь все на поверхности в их истории. Риана не учитывала того, что в отличие от Тианы, выросшей среди людей и считающей себя человеком до того, как обрела истинную ипостась, а также фениксов и драконов, никогда не встречавшихся прежде, долгое время жила в самом сердце братства, в эпицентре идей Ордена Драконоборцев. Переход от одного мировоззрения к другому случился у нее слишком резко, слишком разительно, и она просто не успела закостенеть, утвердиться в новых концепциях, потому что вскоре встретила фениксов, ощутила кожей их мироощущения. Но все же это не ее дело. Фениксы должны прийти к этому сами, так говорит Гэл, а он зря говорить не станет. «А можно забрать печать у дракона и не отдавать ее драконоборцам?» Задала она последний вопрос. «На самый-самый крайний случай. Но теоретически, раз это мы ее им дали, эту силу». Анна-Анна нахмурилась. «Во-первых, ты провалишь наполовину. Силу драконам дали мы, а вот спрятали ее под печать не мы, а боги. Во-вторых, мы не можем забрать то, что отдали». Не можем оставить себе, но можем вернуть своей изначальной природе, первому пламени. «Так значит, все-таки можно!» — обрадовалась Риана. «Только почему Ане-Ане вздыхает совсем уже горько, а вождь смотрит на нее неодобрительно?» Когда Феникс прикасается к первому пламени Риана, он сгорает в нем. Феникс восстает из пепла дитя, но... не после каждого пламени», — добавил вождь. Риана помотала головой. «Она подумает об этом после. У нее сейчас голова лопнет». «Я поняла», — сказала она. «Феникс обязан отдать печать». «Главное не отдавать первому пламени», — грустно улыбнулся вождь. «А то погибнешь», — напомнила Ане-Ане. «Я думала, он врал». задумчиво проговорила Риана. «Наставник. Он вообще врал. О многом». «Не об этом, Риана. Возвращение печати ее изначальной природе первому пламени — это серьезно». «Я поняла». Она вернулась обратно к Эннеру, прижалась, обняла, подняла взгляд на его лицо и столкнулась с абсолютно несонным взглядом. «Ты не станешь этого делать, Риана», — серьезно сказал дракон. «Ты слышал?» — вздрогнула девушка. «Каждое слово», — подтвердил Эннер. «Прости», — пробормотала она, закусив губу, — «я не хотела тебя будить». «Не увиливай. Обещай мне, что ни при каких обстоятельствах не вернешь печать первому пламени. Лучше отдай ее этим скотам, пусть подавится». Даже в долю секунды может случиться что-то непредвиденное, что позволит нам выстоять, отвоевать ее, вернуть. А если ты умрешь, это будет невозможно. Я поняла. Я не подумала о том, что это так серьезно. Тебя нужно убеждать серьезными аргументами. Риана, я не такая, я доча Лакхая. Эннер шутливо щелкнул ее по носу. То, что я не проживу без тебя и дня, для тебя сущая мелочь. Как ты можешь «Могу, детка, еще не такое. А если серьезно черт с ней с этой печатью, можешь ее забрать вернуть, главное не покидай меня хорошо. если так сложится, я хочу, чтобы ты осталась со мной до последнего вздоха. Эннар любимый, не говори так, не говори, разрыдалась Риана. Дракон с досадой заморгал, желая прогнать позорную влагу с глаз. «Ну вот», — протянул он, надеялся возбудить девушку, а вместо этого расстроил.